— Типун вам на язык, Николай Борисович! — рассердился инженер. — В самом деле вы всегда найдете повод для смех Ах, ради бога, извините, Любовь Ивановна, желаю здравствовать. С тех пор, как кончилась война, многие русские швейцарцы цветущего призывного возраста страстно рвутся на родину. Добавляю, что ваш скептицизм теперь особенно странен после этих венгерских событий. «Вы знаете, господа, я долго была уверена, что Белла Кун — женщина, то есть прямо была убеждена. Жаль все-таки, что ее не повесили, эту самую Беллу». Музыка оборвалась. Какой-то человек в странной одежде вышел из-за занавеса с торжественным видом и показал маленькую урну с прахом. Люди вздыхали высказывая шепотом глубокие мысли. — Вот что от нас остается, — сказал угрюмо адвокат. Красивая дама неожиданно прослезилась. Тамара Матьевна приподнялась на стуле и опустилась безжизненно. Клервиль ее поддержал. Привычные музыканты на хорах собирали инструменты. Все с облегчением встали. Муся расширенными глазами... Глядела на урну. Огонь не оставляет от мертвого ничего, ни головы, ни ног, — вспомнилось ей. И вдруг перед ней опять всплыла та непонятная комната, освещенная ярким желтоватым светом. С видом дирижера, переходящего к новой фигуре кадриле, Распорядитель торжественно вывел из крематория родных и выстроил их там, где им полагалось стоять. Затем пригласил провожавших принять участие в новой фигуре. Дамы, даже малознакомые, грустно и неловко, из-за вуалей, целовались с Тамарой Матвеевной и Мусей. Тамара Матвеевна, она больше не плакала, безучастно исполняла то, что от нее требовали. Мужчины подходили, соображая, целовать ли руку. Может, на похоронах нужно целовать, несмотря на перчатки? От Тамары Матвеевны все отходили с облегчением. На нее было страшно смотреть. Клервиль был достойно декоративен, как всегда. И им распорядитель был вполне доволен. Сарезье тепло и просто выразил муси сочувствие. Он очень хорошо притворялся естественным. Самый трудный вид притворства. Все перешли в колумбарий. Семен Кременецкий, 1865-1919. Вечная скорбь. Гравер за двойную плату сделал надпись в один день и даже предложил Клервилю выгравировать, правда, маленькими буквами, какое-нибудь изречение. У него их было несколько на выбор. О, солнце, обогрей мой прах! Нас утешает воспоминание о тебе. Без единственного существа мир опустел. Клервиль отказался от изречения, немного поколебавшись. Вечная скорбь! Вечная скорбь! Но теперь он с легким беспокойством сравнивал плитку с соседними. Нет, другие были такие же. На белых, серых, черных плитках, в узких вазочках были кое-где подвешены цветы. На стене висел картон со строгой надписью на двух языках. С настоящего момента администрация оставляет за собой места захоронения 1917 года, аренда которых не возобновляется. В публике все были очень утомлены. Как обычно бывает на плохо идущих спектаклях, неудача стала всем ясна одновременно. Кто-то первый пожал плечами. Люди сразу начали переглядываться с недоумением. Похороны провалились. Глава двадцать шестая Клервиль получил свободу вскоре после похорон. В течение двух дней на нем лежали тяжелые практические дела. Их оказалось много. Нужно было условиться обо всем с хозяином альпийской розы, договориться с похоронным бюро,